Глава 19. Ивины. Володя, Володя, Ивины! Закричал я, увидев в окно трех мальчиков в синих бикешах с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернером Щеголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому. Ивины приходились там родственниками и были почти одних с нами лет.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 Он споткнулся и на всем бегу ударился коленом о дерево так сильно, что я думал, он расшибется в дребезги. Несмотря на то, что я был жандарм, и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошел и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Сережа рассердился на меня, сжал кулаки, топнул ногой, и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне. «Ну что это? После этого игры никакой нет».